Глава 12. Новые знакомства. Когда большой участок городской стены, обращенный к порту, рухнул, Иван понял, что ждать осталось недолго. Он внимательно наблюдал в бинокль с высоты крепости за происходящим и был вынужден признать, что линейные корабли и фрегаты турецкой эскадры серьезные противники, если использовать их надлежащим образом, а Кемаль-Паша – толковый флотоводец. Пожалуй, даже с одним таким кораблем казакам будет справиться очень трудно. Если вообще возможно. А если таких кораблей будет несколько, то и говорить не о чем. При стрельбе не всем бортом, а небольшими группами орудий поочередно, казачьи струги просто не смогут приблизиться для абордажа. Линейный корабль будет выбивать картечью ближайшие, ведя частый огонь по наиболее опасным целям. И пока одни канониры стреляют, другие перезаряжают орудия. А если еще на каждом корабле будет хотя бы по десятку таких канониров, как Бахир, неприятный сюрприз. Хорошо, что в Черном море таких кораблей у турок пока еще нет. Либо султан считает приоритетным направлением Средиземное море, вот поэтому и держит здесь современный флот. Либо просто еще руки не дошли. Ведь, по идее, после разграбления Кафы надо ждать серьезного усиления турецкого флота в Черном море. Да и неизвестно, что с Азовом. Может, казаки его уже взяли, а сюда эти новости пока не дошли. Возможно, возможно. Прибыли две галеры, и на них началась погрузка десанта. В крепости оставался лишь небольшой гарнизон для ее охраны и подсчета трофеев. Распоряжения для Кирлангич пока не было, поэтому Шибека осталось стоять у причала, а Иван продолжил наблюдение со своей удобной позицией. Здесь его и застал Давуд. «Хасан, тебе не надоело столько времени наверху торчать?» «Так интересно же, Давуд, я такого еще не видел». «Что там интересного?» Подошли и раздолбали старую стену новыми пушками, а эти бунтовщики толком даже не сопротивлялись. Вот скоро штурм начнется. Это было бы интересно. Но, увы, мы разведчики, поэтому нас на штурм не пошлют. А жаль. Можно было бы местных богатеев мало стряхнуть. Да вот, что-то мне подсказывает, что трясти там будет особо некого и нечего. Ведь город мы не блокировали с суши. Поэтому сейчас, когда стало ясно, что штурм начнется в самое ближайшее время, местные богатеи должны драпать из Туниса. Конечно, все не унесут. Но именно то, что нас интересует, то есть то, что можно распихать по карманам, обязательно утащат. А с простых голодранцев в городе что возьмешь? Поэтому не жалей. На нашу долю хватит. Ну-ка, ну-ка, интересно, подробнее можно? Можно. Если возьмем Тунис достаточно быстро, то как ты думаешь, Кималь паша захочет провести разведку в округе? Коней в городе мы всегда найдем. Конечно, захочет. Хасан, ты гений. Хочешь пройтись налегке частым гребнем по окрестностям, И выловить тех, кто успел сбежать со своей мошной, но которую можно увести только на вечных лошадях или на верблюдах? Вот именно. Конечно, всех не переловим, кто-то все равно сбежит. И что-то в любом случае придется отдать начальству, иначе не поймут. Ну, не волнуйся, нам тоже хватит. Ну, Хасан, как был ты контрабандистом себе на уме, так и мы остался. Но ведь и вправду может получиться. А я тебе о чем говорю? Пока что молчи, не будораж людей раньше времени. Но как только наши возьмут Тунис, Кемаль-Паша обязательно вызовет нас к себе. Вот и подбросим мы эту идею. Только не явно, а вырази опасения, что вокруг города неизвестно, что творится, и надо бы там проверить, что к чему. Я же буду стоять рядом и скромно помалкивать. Ибо в сухопутных делах мало что понимаю, и могу лишь помочь в меру своих сил и невеликих умений. Но поскольку я себя хорошо зарекомендовал во время наших похождений в Алжире и Тунисе, умудрившись не только не попасться, но еще и принести пользу, то ты собираешься снова взять меня с собой и поднатаскать уже в чисто сухопутных делах. А я, естественно, с радостью соглашусь. Договорились. Заведя разговор на интересующую всех янычар тему грабежа, Иван преследовал свои цели, напрямую с грабежом удравшей жирной дичи и никак не связанные. Находясь на борту хирлангич он был полностью оторван от происходящего и не знал, что творится в мире. То, что приходит из Истанбула, и что начальство посчитает возможным довести до сведения своих подчиненных, зачастую является субъективным мнением тех, кто отправил сообщение, а оно может выдавать желаемое за действительное. Если же удастся часто и бесконтрольно самому наведываться на берег для выполнения очередного приказа начальства и собирать информацию из разных источников, то можно не только получать более достоверные и своевременные сведения, но также попытаться установить связь с тренидатцами. Иван не верил, что у них здесь нет своих тайных подсылов. А связавшись с ними, можно было бы наладить взаимовыгодный обмен информацией. Ему уже сейчас есть что рассказать интересного. А тринедатцы обладают несоизмеримо большими возможностями в этой области. Поэтому такое сотрудничество было бы очень выгодным для обеих сторон. А дальше как знать. Если Османская империя решит не конфликтовать с Русской Америкой и Испанией из-за Алжира, а попытается наладить с ними торговые отношения на фоне разразившейся войны с Австрией, то контакты с представителями тринедатцев могли бы уже стать официальными и постоянными, что давало гораздо больше возможностей. Но это пока что мечты, а как оно будет на самом деле, скоро выяснится. Осознав, что штурм Туниса дело не ближайшего часа, и что больше пока все равно ничего интересного не предвидится, Иван позволил Давуту себя уговорить вернуться на Кирлангич чтобы перекусить, хорошенько отдохнуть и быть готовым к новым подвигам во славу повелителя правоверных. А Тунис никуда не денется. Самое позднее к следующему утру он должен быть взят. Ну а после этого можно и более интересными вещами заняться. Как говорил Давуд, так оно и получилось. Линейные корабли и фрегаты держали то, что осталось от береговых укреплений Туниса, под постоянным обстрелом, пока десант готовился к штурму. Сам же штурм начался ближе к вечеру. Отряды Янычар ворвались через проломы в стене внутрь города, практически не встречая сопротивления. Новость о том, что Алибей бежал из Туниса задолго до того, как начался штурм, распространилась быстро, и это послужило сигналом к массовому бегству остальных. Тех, кому лучше было не попадать в руки Янычар, самого воинства Алибея, а также его чиновников и ближайшего окружения. К утру Тунис был взят, и над его стенами развивались османские флаги, а вскоре доставили приказ. Кирлангич перейти в порт, а командиру отряда разведки Давуту и навигатору Хасану прибыть на флагман. Получив приказ, Давут и Иван переглянулись. «Ну, что я тебе говорил, Давут?» «Пока что все идет предсказуемо. Действуем, как договорились». «Сначала выслушаем, зачем нас позвали. Вдруг мы для чего-то совсем другого понадобились. Как всегда, сверхсрочного и сверхважного. Если нет, и это обычный вызов по каким-то текущим вопросам, подбрось идею начальству». А то что-то последнее время все мимо нас проходит, уже надоедать начинает. Службу в разведке я раньше представлял как более прибыльное занятие. Поэтому пора брать дело в свои руки. Я тут подумал на досуге и нашел еще один способ кое-что поиметь с этого безобразия. Ну, Хасан, я весь внимание. Есть два дела. Первое, как мы уже говорили, охота вокруг Туниса на жирных бегунков. Отпустят нас на свободную охоту? Хорошо. После первого дела сразу же примемся за второе. Если не отпустят, то придется ограничиться только вторым. Не знаю, много ли там выйдет взять, но тут уж как получится. И тоже потребуется твоя инициатива. А какое второе дело, и что именно от меня требуется? Давай рассуждать логически. Алибей удрал из дворца в спешке, и все свое добро захватить с собой никак не мог. Только что-то наиболее ценное и что удобно унести, так? Так, и что ты предлагаешь? Подбрось еще одну идею адмиралу. Во дворце, в покоях Алибея, скорее всего... Есть разного рода тайники, которые наши могут просто не обнаружить, поскольку будут хватать то, что лежит на виду. А в тайниках может быть много интересного. Как ценности, так и разные бумаги, которые Алибей не успел уничтожить, ибо ему было не до бумаг. Тайники обязательно должны быть также и на женской половине дворца, но там мы вряд ли найдем какие-то бумаги. А вот разные бабские побрякушки найти вполне можем, причем в большом количестве добровольно жены и наложницы алибея ничего не отдадут и будут призывать в свидетели аллаха что у них ничего нет если конечно Алибей не прирезал их всех чтобы не попали в чужие руки но если они уцелели то я с ними поговорю и уговорю с нами поделиться поверь на слово. кроме этого какие-то слуги тоже должны остаться в дворце не могли сбежать все с ними тоже поговорю дальше соображаешь соображаю кто среди нас главный мастер по тайникам пальцем показывать будем Не надо. Я и так это знаю. Нам главное получить официальное разрешение начальства на поиски внутри дворца, чтобы никто не мешал и не задавал глупых вопросов. Разведка мы, в конце концов, или кто? Понял, Хасан. Постараюсь заинтересовать адмирала. Но с тайниками во дворце ты здорово придумал. Глядишь, чего и найдем. Только не говори об этом адмиралу раньше, чем он отклонит твое предложение об охоте на жирных бегунков. Иначе услышит про бумаги в тайниках и не видать нам свободной охоты. Будем там искать, сами не знаем что. За разговором Иван не забывал поглядывать по сторонам и замечать любые мелочи. Кирлангич шла по Тунисскому озеру в сторону порта, полному мелких судов. Все причалы были заняты. Вскоре он увидел и свою аль стоявшую на том же месте, что и раньше. Никаких повреждений заметно не было. И у Ивана стал потихоньку вызревать план, как использовать трофейную шибеку в дальнейшем. Хорошо, если Кемаль-Паша сам заинтересуется этой идеей и не придется его убеждать. Впереди приближались корабли-эскадры, стоявшие на якорях, и Кирлангич сразу направилась к флагману Первазбахри. По мере приближения удалось получше рассмотреть полученные повреждения от огня береговых батарей Туниса, но не критичные. Кое-где был порван такелаж, поломан рангоут и разбит фальшборт, но в остальном корабль не пострадал. Другие два линейных корабля пострадали еще меньше. Очевидно, тунисские канониры сосредоточили основной огонь на флагмане, стараясь выбить его в первую очередь. По остальным кораблям стреляли мало. А потом им стало уже не до стрельбы. На фрегатах вообще не было заметно никаких повреждений. Здесь же стояли и трофейные галеры. Глядя на них, у Ивана возникла еще одна мысль, которую следует подбросить командующему. «Будет хороший предлог нанести визит тринидадцам в Алжире». Ведь если гребцам невольникам пообещали свободу после боя в обмен на помощь в бою, то можно доставить бывших рабов в Алжир самим и передать с рук на руки Тринидацам. Как говорится, явить жест доброй воли и дать понять, что Османская империя не хочет войны с Русской Америкой и Испанией. А что, должно сработать? И приличия будут соблюдены, и появится удобный повод для последующих контактов. А уж убедить адмирала в необходимости этого шага он сумеет. Едва Кирлангич стала на якорь. От борта Перваз-Бахри тут же отошла шлюпка и направилась к ней. Прибывший офицер подтвердил приказ – срочно прибыть к командующему. Что же там такого стряслось? Одевшись подобающим образом, разведчики сели в шлюпку и отправились на флагман, гадая, чем обусловлена такая спешка. Пока шли по рейду мимо стоявших на якорях кораблей, Иван еще раз оценил результаты их дуэли с береговыми батареями с близкого расстояния. Сейчас уже хорошо были заметны следы попадания ядер в корпус, но ни в одном случае борт не был пробит. Можно, конечно, было все списать на малый калибр пушек, и, скорее всего, это так и есть. Самая мощная артиллерия должна была быть установлена в Саиф-Аль-Наби, но тем не менее. Борта линейных кораблей, построенных по французскому проекту, а именно таковые были в эскадре Кемаля-Паши, очень прочные, поэтому еще не всякое ядро их возьмет, даже с близкого расстояния. Почему же орудия кораблей «Черной бороды» или, как выяснилось, капитана Вильгельма Майера наносили такие чудовищные разрушения во время боя в Туниском заливе и быстро уничтожили два линейных корабля и два фрегата? Чем именно они стреляют, причем стреляют очень далеко и точно? Информация, полученная от Джакома Мола, этого не проясняла. Он был канониром обычного орудия, установленного на верхней палубе. Самой обычной бронзовой 12-фунтовки, хотя и изготовленной очень качественно. В отличие от того убожества, которое австрийские оружейные мануфактуры делали еще несколько лет назад. Это признавали все канониры в экипаже Зея Адлера. Но вот какие орудия стояли на батарейной палубе Зея Адлера, он толком не знал. Видеть видел, но только внешне. С устройством новых пушек его не ознакомили, а уж к стрельбе из них тем более не допускали. Канонирами батарейной палубы были только австрийцы, а они держали язык за зубами. Неужели Вильгельм Майер, или Людвиг Шмарц, как это выяснилось, но пусть пока для всех будет Вильгельм Майер, сумел создать что-то похожее на артиллерию того мира, откуда он пришел? Во всяком случае, это бы все объясняло. А какие еще новинки есть у него в запасе, о которых пока никто не знает? Из австрийских офицеров во время застолья удалось вытащить довольно много интересного. Но только общие сведения, без мелких подробностей, вроде точного устройства пушки, поскольку нельзя было глубоко влезать им в душу. Выяснил лишь, что часть орудий батарейной палубы – казнозарядные и нарезные. Отсюда такая большая скорострельность и высокая точность стрельбы. Гладкоствольные дульнозарядные орудия могут использовать весь спектр существующих боеприпасов. Бомбы с брандтрубками, ядра, кнепеля и картечь, но от старых пушек по своей сути не отличаются. Разве что сделаны более качественно и точнее калиброваны. Нарезные же орудия могут стрелять гораздо дальше и точнее, но только специально для них созданными бомбами цилиндрической формы и только для них созданными пороховыми зарядами. Причем никто из офицеров не знал устройства бомб, его держали в секрете. Офицеры и канониры, обслуживающие нарезные орудия, знали лишь как стрелять этими бомбами и как с ними безопасно обращаться, чтобы не подорваться самим. Очевидно, именно эти бомбы и применил капитан Майер во время боя в Тунисском заливе. Уж очень эффект от их применения был потрясающий. Получают цилиндрические бомбы на корабли в Триесте, но где именно их делают, тоже никто из офицеров не знал. Снова вопросы, вопросы, и ни одного ответа. Едва они поднялись на палубу Перваз-Бахри, их сразу же встретил вахтенный офицер и повел к командующему. Очевидно, предстоящее дело не терпело отлагательств. Кемаль-Паша ждал разведчиков, поэтому принял их незамедлительно. После положенного приветствия и проявления должного уважения к начальству, Иван и Давуд замерли в ожидании новых приказов. Кемаль-Паша был в хорошем расположении духа, но, видно, все же что-то его беспокоило. «Удивлены, что я вас так срочно вызвал? Давуд, огромное вам спасибо за Саиф Аль-Наби. Без вашего ночного визита ничего бы этого не было. Но сейчас есть задача для твоих разведчиков». Мне не так давно доложили, что этот трусливый шакал Али сбежал из Туниса еще до того, как мы пошли на штурм. Причем сбежал не с пустыми руками. Далеко он вряд ли ушел. Уж слишком много добра с собой прихватил. Ваша задача — найти его. В бой не вступать, поскольку у него большой отряд охраны. Причем не каких-нибудь голодранцев с ржавыми саблями из окружающих деревень, а лично ему преданных отборных головорезов. Кого с собой возьмешь, решай сам. И это нужно сделать срочно чтобы этот мерзавец не ушел от справедливого возмездия. Когда его обнаружите, вышли гонцов, и я отправлю вам в помощь большой отряд кавалерии. Задача понятна?» «Понятно, досточки мои Кималь паша Но у меня просьба. Могу я взять с собой Хасана? Если он тоже состоит в отряде разведки, то ему надо обучаться также и действиям на суше». Сказанное неожиданно развеселило адмирала, и он долго смеялся. Давут и Иван смотрели непонимающе, но помалкивали. Посмеявшись, Кемаль-Паша все же объяснил причину своего веселья. вот, ты действительно веришь, что этот прохиндей ничего не понимает в действиях на суше? Поверь, я хорошо знаю, кто такие керченские контрабандисты. Хасан только прикидывается незнающим. А на самом деле он и тебе, и твоим янычарам еще фору даст. Я прав, Хасан?» «Ну, как вам сказать, досточтимый Кемаль-Паша? Кое-что умею». «Ишь, хитрец, кое-что. Знаю я твое кое-что». Ладно, будем считать, что я тебе поверил. Но я, вообще-то, тебя для другого вызвал. Как Давуд со своими разведчиками вернется, нужно будет снова отправиться в Алжир. Мне не дает покоя то, что там происходит. И надо обязательно выяснить, можем ли мы не опасаться нападения хотя бы с этого направления. Таиф еще не вернулась из Истанбула, но, думаю, ничего хорошего оттуда не сообщат. А если к австриякам добавятся еще три с испанцами, то нас здесь просто разотрут в пыль. Что на это скажешь? Если надо, значит сходим, до стачки Макималь-Паша. Разрешите опять взять аль и ту же команду, что была в прошлый раз. Думаю, нас там запомнили как добропорядочных торговцев, поэтому наше очередное появление не вызовет подозрений. Но можно сделать еще один шаг, чтобы убедить тринедатцев и испанцев в нашей миролюбии. Какой? Отправить в Алжир всех геуров, которых здесь держали в рабстве и которые помогли нам при штурме. Я говорю о гребцах с четырех галер, захваченных нами возле Саиф-Аль-Наби мы могли бы вернуть их в знак доброй воли с нашей стороны, без всякого выкупа и предварительных условий. Если сейчас идет война с австрияками, а возможно еще и с венецианцами, то такие торговые партнеры, как Тринедадцы, нам не помешают». «Хм. Я думал просто отпустить этих геуров, отдав им одну галеру, и пусть бы сами добирались до своих, как сумеют. Но отправить их в Алжир, как знак доброй воли? Интересно. А как ты предлагаешь это сделать?» Отправить один из наших фрегатов с официальными посланцами, которые сообщат о наших мирных намерениях и предложениях о торговле, а всех геуров погрузить на купеческую мелочь, которая стоит в порту, и пусть они идут под охраной фрегата. А то как бы опять на кого-нибудь не нарвались. По приходе в Алжир передать геуров с рук на руки тринедадцам. Поверьте, они это оценят. Что тринидацы, что испанцы ненавидят здешних работорговцев и вешают их без разговоров, если только те попадают им в руки. Сам видел. Заодно это хорошо отвлечет внимание от прибытия аль в Алжир. Разумеется, мы должны прийти туда несколько позже, когда Алжир уже начнет бурлить от такой новости, и там никому не будет дела до каких-то мелких торговцев на небольшой шибеке. Хм, пожалуй, такое должно сработать. Ну, Хасан, не знающий ты наш. Ладно, с подготовкой аль к выходу без тебя управится. Да, досточтимый Кемаль-Паша. Я дам распоряжение боцману Мехмеду, и он все сделает как надо. В таком случае можешь получиться удовута в поимке Али. Срок вам самое большее 10 дней. Потом вы должны уйти в Алжир. Если за 10 дней не найдете этого шакала, то возвращайтесь. Пусть радуется, что пока сумел ускользнуть от гнева повелителя правоверных. Но нам обязательно потребуется еще кое-что для поиска Алибея. Что именно? Во-первых, нужны проводники, хорошо знающие местность. Во-вторых, нужны люди, хорошо знающие Алибея лично. Причем способны опознать его не только в лицо в любом обличии, но также и по голосу в темноте. Ведь никто из нас его никогда не видел и не знает, как он выглядит. Такие люди должны быть во дворце среди тех, у кого личные счеты к этому мерзавцу. Они будут землю рыть, только бы его найти. Что же, разумно. Отправляйтесь во дворец и найдите там подходящих людей. Найти проводников я уже приказал. Тут есть хорошие караванщики и охотники. А имеющих зуб на этого Алиса Мазванца найдете сами. Уточнив еще ряд вопросов, командующий отпустил их, не забыв наградить деньгами и подарками. Вручил также приличную сумму в золотых султани для выдачи всем остальным разведчикам, принимавшим участие в операции в Саиф-Аль-Наби. И вот теперь, вернувшись на Кирлангич, Иван и Давуд развернули бурную деятельность. Команда, выделенная для Аль-Ясад, сразу же отправилась на нее под руководством Мехмеда, а они начали сборы для сухопутной экспедиции. То, что сорвалась свободная охота, ничего страшного. Ведь вполне можно совместить свободную охоту с поисками Бея-мятежника. Мало ли кто по дороге попадется. А уж когда Давуд услышал про дворец, сразу же, едва они оказались на кирлангич хитро усмехнулся. «Хасан, я еще раз повторю, что ты — гений. Кемаль-паша сам приказал нам отправиться во дворец Бея и поискать нам то, что нужно. А ведь ты всего лишь предложил ему это и даже не настаивал». «А я тебе о чем говорил, Давуд?» «Надо знать свое начальство и говорить ему то, что тебе нужно, и в то же время то, что оно хочет услышать. Так проще всего добиться желаемого. В итоге мы, согласно приказу командующего эскадрой, заявимся во дворец и будем там какое-то время творить, что хотим, и ходить, где хотим. Только не сейчас, а когда вернемся, поскольку сейчас некогда, время уходит. Глядишь, что-нибудь интересное найдем». Дворец Бея Туниса поражал роскошью и размерами. Здесь уже вовсю хозяйничали янычары. Также шел грабеж богатых домов по всему городу. Командир десанта Рауф тоже был во дворце и удивился, услышав необычную просьбу. Но быстро сообразил, что от него требуется, и вскоре перед Иваном и Давутом предстала небольшая шеренга из дворцовых слуг, кто не успел сбежать. Давут обратился к ним с просьбой помочь найти сбежавшего бие-мятежника, пообещав щедрую награду в случае успеха. Но, увы, эти слуги были заняты на работах за пределами покоев правителя Туниса. Видели его только издали и мельком, а при неожиданной встрече сразу падали ниц, поэтому гарантированно опознать его в другой одежде, а тем более лишь по голосу, затруднялись. Давуд был обескуражен, не ожидая такого подвоха. А искать знающих людей по всему городу — это потерять время. Но у Ивана было свое мнение на этот счет, и он велел привести старшего Евнуха. Что Давуд, что Рауф, что стоявшие рядом янычары очень удивились. «Хасан, зачем он тебе?» Есть одна мысль. Кто сильнее всего ненавидит мужчину и готов на всякие пакости в его отношении? Женщина, которую он обидел. Вот и посмотрим, как наш Алибей обращался со своими женщинами. Быстро привели пожилого Евнуха, который сразу же бухнулся в ноги и залепетал по-турецки, что он ни в чем не виноват. Но Иван присек этот словесный поток и спросил, есть ли среди жен и наложниц сбежавшего Бея те, с кем он очень плохо обращался. И те, которые только и делали, что пытались сбежать из гарема. Евнук сразу понял, что от него требуется, и согласно закивал. Да, конечно, есть такие. Ужасно своенравные особы, не желающие подчиняться. Их не раз наказывали плетьми, но это мало помогало. Велев привести возмутительниц спокойствие, Иван хитро улыбнулся и подмигнул Давуту. Вот видишь, как все просто. Надо всего лишь знать, где искать. Не удивлюсь, если весь гарем изъявит желание нам помочь. Да уж. — Признаю, я об этом даже не подумал. Но как мы возьмем с собой женщин? — То есть как это «как возьмем»? — Посадим на лошадей и возьмем. Главное, чтобы они умели ездить верхом, имели глаза и уши и смогли опознать своего ненаглядного повелителя. Большего от них не требуется. — М-да... — Хасан, похоже, не тебе у меня, а мне у тебя надо кое-чему поучиться. — Так я же не против, Давуд. Я тебя многому чему плохому могу научить. Вокруг грянул смех. Очевидно, янычары тоже не ожидали такого подхода к делу. Вскоре привели тех, о ком шла речь. Перед Иваном стояли две молодые девушки-европейки, по возрасту не старше его самого. Они испуганно озирались и кутались в хиджаб, не ожидая ничего хорошего от смеющихся янычар, откровенно их разглядывающих и обсуждающих достоинства наровистых кобылок. Евнух, кланяясь, доложил, что вот это и есть те самые непослушные наложницы — Алия и Дамира. Нарушают порядок, не хотят подчиняться. Даже на первых порах осмеливались дерзить своему повелителю, за что были им наказаны. Помогло, но ненадолго. Пришлось повторять. Повелитель уже подумывал, чтобы избавиться от таких несносных мерзавок, но просто не успел. Слушая обличительную речь, Иван осторожно заглянул в душу девушкам и понял, что это француженки. Попали в рабство в результате пиратского нападения. Обычная история в этих краях. Поняв, что ничего существенного от Евнуха больше не услышит, прервал его излияние и обратился к рабыням на французском, намеренно говоря с акцентом и временами коверкая слова, но так, чтобы его понимали. Мадмуазель, говорят по-турецки или по-французски. Я не знаю арабского языка. О, месье, кто вы? Мы сами не очень хорошо понимаем этот варварский язык. Неужели вас прислали с выкупом за нас? Увы, мадмуазель, о вашем выкупе я ничего не знаю, но он вам больше и не понадобится. Вы выкупите себя сами, если поможете нам, и даже заработаете на этом. Что нам надо делать? Для начала рассказать о себе. Кто вы такие и как тут оказались? А затем отправиться вместе с нами верхом на поиски мятежного Бея Туниса. Нам нужны люди, способные опознать его в любом обличии. Вы сможете это сделать? С радостью, месье. Прекрасно. Мое имя Хасан. Как обращаться к вам, мадемуазель? Рассказ наложница любея не отличался оригинальностью. Сестры анабель и Катрин де Бюси стали жертвами нападения магрибских пиратов чуть менее года назад. С выкупом что-то не заладилось, поэтому Анабель превратилась в Алию, а Катрин в Дамиру, и они обе попали наложницами в гарем Альбея. Первое время бунтовали, даже пытались бежать, но безуспешно. В результате все заканчивалось поркой и угрозой отдать на потеху солдатам, раз уж они воротят нос от своего повелителя. Неизвестно, что было бы дальше, они уже потеряли всякую надежду, и вдруг такая неожиданность, кто-то напал на Тунис, и их повелитель сразу же удрал, поджав хвост, даже наплевав на свой горем, что он достанется победителем. и теперь сестрички согласны отправиться хоть на край света, только бы найти этого негодяя и получить свободу. Что-то подобное Иван и ожидал услышать, предупредил сестер, что отправляться нужно немедленно. Седла на лошадях будут мужские, местные выделки, здесь не Франция. Умеете так ездить? Хорошо. Одеться соответствующим образом, для многодневной экспедиции, а не для соблазнения своего повелителя, и обязательно взять теплую одежду, так как ночи в пустыне холодные. Едой и водой вас обеспечат, а вот оружие не потребуется, поскольку воевать не ваше дело. Ваша задача только опознать о любее, живого или мертвого, и чтобы никаких женских капризов и нытья. Если согласны и уверены в своих силах, что не станете обузой отряду, тогда вперед. Если нет, то лучше не покидайте гарем. По крайней мере, останетесь живы. Ибо пустыня ошибок не прощает. А как вы хотели, мадемуазель? Я не французский шевалье и не собираюсь рассыпаться комплиментами перед прекрасными дамами. Тем более не собираюсь подметать землю пером своей шляпы перед ними. У нас все устроено несколько по-другому, если вы этого еще не поняли. Что, поняли? Хорошо, что поняли. И то, что я вам предлагаю, это никоим образом не благотворительность, а деловое предложение. Свободу надо заслужить. Согласны? Тогда быстро собираться. Чтобы через час были готовы. Как раз коней оседлают и соберут все в дорогу. От этих хлопот, так и быть, мы вас избавим». Когда обрадованные наложницы убежали, Давуд хитро улыбнулся. «Ну, Хасан, ловко ты их. Ишь, как рванули». «А как ты хотел?» Если сразу не поставить француженку на место и не объяснить ей, что от нее требуется, то она приложит все силы, чтобы сесть тебе на шею. Со мной такое не пройдет. Причем это касается не только француженок. Итальянки не лучше. Не знаю, как с испанками. Но, думаю, не сильно отличаются. Вот я этих двух необъеженных кобылок и замотивировал нужным образом. Поглядим, что дальше будет. Как они тебе, кстати? А ничего. Я бы не против познакомиться с обеими поближе. Вернемся в Тунис, может, и познакомимся. А если девчонки действительно помогут, то надо будет с ними поделиться. Чем? Тем, что найдем. Как ты думаешь, враги в Гореме у них есть? А как же? Горем это такой гадюшник, где все бабы строят козни друг другу и готовы сожрать друг друга. Интриги постоянные, причем иногда со смертельным исходом. Полная идиллия. Вот мы и восстановим справедливость, поможем нашим мадмуазель. Тем более нам это ничего не будет стоить. Все засмеялись. Но надо было выдвигаться в путь, поэтому занялись сборами. Хорошо, что коней в дворцовой конюшне было еще достаточно. Хватило на всех. Взяли с собой также вьючных. Никто не знал, сколько времени продлятся поиски. Но, как говорят, идешь в пустыню на день, бери всего на неделю. Их уже ждали двое проводников. Давуд на всякий случай взял весь отряд разведчиков, ибо уже знал, что с Алебеем ушло более полусотни охраны. И вступать с ними в открытый бой чревато. Когда все было готово, появились наложницы, держа в руках по небольшому тюку. Видно было, что они восприняли предупреждение об экспедиции в пустыню всерьез, поэтому экипировались как положено. — Месье Хасан, мы готовы. — Я очень рад, мадмуазель. Даже в установленный срок уложились. — Вот наш командир отряда Давуд. Он тоже знает французский. Я его помощник. Слушаться нас беспрекословно. Если готовы, по коням.